Катерина Каратеева «Аура-лаорка. Хозяйка зеркала». «Аура-лаорка. Хозяйка зеркала» – произведение вымышленное. Все имена, названия, характер героев и описанные в романе события – плод фантазии автора, всевозможные сходства с реальными событиями или вымышленными. Случайные. Пролог. Лифт остановился на пятом этаже. Двери открылись, и мы шагнули в широкий коридор. На полу был такой же, как на первом этаже, темно серый ковролин и светлые стены. Мы шли мимо одинаковых дверей без опознавательных знаков и остановились у кабинета, обозначенного только одной буквой «М». Взглянув на нее, я хмыкнула. «У нас это общепринятое обозначение мужского туалета, а тут кабинет руководителя». Я быстро осмотрелась вокруг и заметила на потолке камеру, висящую прямо над входом. Да уж, и тут тоже большой брат следит за нами. Видимо, это потребность руководителей всех цивилизованных миров, существовании которых я теперь не сомневалась. Маркус что-то прошептал, и дверь открылась. Я удивленно вскинула брови. Вот зачем, спрашивается, все усложнять? Если можно было просто постучать в дверь, а тут вместо стука он прошептал какую-то таинственную фразу, по типу «Сезам, откройся». Дверь бесшумно распахнулась, и я увидела, что в кабинете были только близнецы. Первое, что я почувствовала, поток силы. В этом кабинете находились люди, от которых исходила угрожающая энергетика власти, ощущаемая почти физически. Хорошо, что они сюда не созвали полмуравейника. Кто знает, может, они все энергетически мощные, и тогда бы меня здесь просто ментально раскатали без возможности сопротивляться. К тому же я понимала, что мне сейчас придется много говорить и отвечать на вопросы менторов, и чем меньше будет людей, тем лучше. Никогда не любила публичные выступления, да еще и в таких условиях. Они стояли ко мне лицом и тихо переговаривались, стоя у панорамного окна с вертикальными жалюзи. Оба были одеты так же, как и все работающие здесь люди, в черную форму с золотой вышивкой на полуруки в виде символов. Из общей массы внешне выделялись только мы с Маркусом. Один из близнецов держал в руке гаджет, похожий на планшет, и делал там пометки. Я зашла в кабинет, и его пальцы замерли. Он медленно перевел свой взгляд на мои ноги, потом неторопливо поднял еще выше на бедра, задержал взгляд на груди и, наконец, остановился на лице и посмотрел в глаза. Неужели нашел? Мои глаза как раз здесь и находятся. Я сложила руки на груди и приподняла одну бровь, показывая, что возмущена таким откровенным разглядыванием. Его глаза злобно сузились и потемнели, а челюсти сжались так, что мне казалось, что я могу услышать их скрип. Атмосфера в кабинете стала нехорошо сгущаться. «Понятно. Это Мартин. Невероятно красивый мужчина, но его глаза... Точнее, его взгляд. Он не просто тяжелый, таким можно убивать». Мартин перевел взгляд на Маркуса и спросил. «Чисто». Его голос, на удивление, был спокойным, без проявления каких-либо агрессивных ноток, что заставило меня перевести дух. Раскатывать не будет. «Чисто!» — подтвердил Маркус, и Мартин снова посмотрел на меня. По всей видимости, они говорили о печати, как его там «Дварка», «Дарка», «Дарта». «Проходи, садись за стол!» Приказал он, указывая мне на свободное место за белым столом. А я смотрю, он времени зря не терял. Меня даже никак не поприветствовали в этом кабинете. Да уж, чувствую, будет весело. Я прошла и села на указанное черное кресло без подлокотников. Мартин что-то прошептал и сделал движение рукой со странной распальцовкой. Как он их так вывернул? Стало даже любопытно, не вывихнули себе пальцы. И хотелось бы увидеть, как он будет их собирать обратно. От моих мыслей меня отвлекло то что вдоль стен пола и потолка растянулась светящаяся решетка, сотканная из белого света с золотистыми переливами. — Вот ты попалась, птичка, в клетку! — пришла мне в голову первая мысль. — Что дальше? Будут пытать? — Ой, зря я на все это согласилась, зря. — Я в вашем кабинете нахожусь всего минуту, но успела пожалеть, что согласилась навстречу. Так и знала, что мое любопытство до добра не доведет. Озвучила я свои мысли. «Зачем нужны все эти спецэффекты?» «Это сеть, которая не даст тебе уйти из этого кабинета до тех пор, пока я тебе не позволю». Произнес Мартин обманчиво мягким голосом, означающим «шаг вправо, шаг влево» считается побегом. Прыжок на месте, попытка улететь. «Стрелять буду без предупреждения. Ты пришла в наш мир без приглашения. С этого момента ты будешь отвечать на наши вопросы» и делать то, что мы тебе скажем, а потом решим, что с тобой делать дальше.